и мы вправе искать ее корни в том же географическом регионе. Не исключено, что иммигранты, положившие начало среднему периоду, знали, где лежит остров Пасхи. Прибыв сюда приблизительно в 1100 году, они ввели культ птицы-человека, и он занял главное место в религиозной жизни пасхальцев. С этим культом был тесно связан культ умерших предков. Посвященные им большие статуи, приобрели ведущее значение в архитектуре, и на их изготовление была направлена вся созидательная энергия островитян. Различные погребения стали культовыми центрами отдельных родов. За неполных 600 лет на обезлесенных склонах вулканов Рано-Рараку, чьи пальмы давно обратились в развеянный ветром пепел, было высечено более 600 огромных памятников. Со временем эти памятники стали играть престижную роль и чередующиеся поколения, изолированные от внешних войн, старались превзойти друг друга в размерах родовых монументов. В итоге, к концу среднего периода, безлесный остров был весь опоясан платформами Аху, на которых выселись исполинские памятники, обращенные лицом к внутренней площадке, спиной к морю. И в это же время, судя по всему, На место кремации перед Аху пришел ставший преобладающим в позднем периоде обычай коллективных захоронений в толще или на поверхности этих сооружений. Когда ваяние статуи перед самым концом среднего периода достигло вершины, местные мастера умели воздвигать монолитные статуи высотой до 14,2 метра, что равно четырехэтажному дому. Самая большая статуя, вооруженная на постамент Аху в 8 километрах от каменоломни, весила свыше 80 тонн, рост ее превышал 10 метров, да еще на голове покоился красный каменный цилиндр, весивший 12 тонн, столько же, сколько весят два взрослых слона. К моменту катастрофы около 1680 года в каменоломник была почти завершена статуя высотой 21,33 метра, иначе говоря, ростом семиэтажный дом. Но тут все работы в каменоломнях, на дорогах и на Аху внезапно были прекращены и больше уже не возобновлялись. В этот период кровопролития и варварства роды прятались вместе со всем своим имуществом в подземных тайниках, которыми изобилуют лавовые поля и береговые скалы. Впервые началось изготовление тысяч обсидиановых наконечников для копий. Ими изобилуют все последующие пласты. Статуи низвергались с аху, каменные дома ломали, камышовые хижины сжигали, так что от огня трескались плиты фундамента. Победителем оказался полинезиец. Он не владел искусством каменной кладки и ваяния, строил жилища из жердей и травы, собирал на берегу плавник, чтобы, как это принято по всей Полинезии, вырезать деревянные фигурки и лодочки. На острове Пасхи важнейшим традиционным изделием, которое по сей день сотнями изготавливают для продажи, становится своеобразная фигура изможденного человека, Моаи Кавакава, с козлиной бородкой, орлиным носом и свисающими до плеч мочками ушей. По словам пасхальцев, так выглядели чужаки, которых их предки застали на острове и уничтожили ворву поики. Прибывшие на Пасху полинезийцы не привезли с собой ни пестов для приготовления пои, ни колотушки для тапы, двух важнейших предметов домашнего обихода, характеризующих общеполинезийскую культуру. Вообще, с материальными свидетельствами, которые позволили бы определить, когда именно они прибыли, дело обстоит плохо. Можно подумать, что речь идет о скромных пришельцах, смиренно воспринявших неполинезийскую веру и обычаи. Пока что нельзя точно сказать, с какого острова приплыли они на Пасху. В их преданиях, записанных в прошлом веке, утверждается, что они явились сюда за 200 лет Карау-Карау, до восстания, закончившегося битвой на Поике. Это хорошо согласуется с предположениями Раутлеча и других, основанными на более короткой из двух пасхальских генеалогий, которая включает 24 поколения. Тогда как